Тем временем шутер заставляет Тома позвонить Сонне-троцу и сказать, что сегодня он не сможет прийти на работу. Шутер представляет Тому к горлу отвертку и объясняет, что если Том с задачей не справится, он выпустит из него всю кровь. Том делает все, как ему верено, но даже простак так замечает, что он какой-то не такой. Шутер убивает ее отверткой, а когда появляется Гракасторс, он убивает его. Отверткой или чем-нибудь в этом роде. Затем... Стоп. Ты уж действительно сходишь с ума. Это просто тяжелый клинический бред. Вот и все. Повтори. Тяжелый. Все. Это было возможно. Но неубедительно. Это его не удовлетворяло. морт стал мерить шагами нижнюю часть дома, дергая и крутя себе волосы. А что стало с машинами? Со скаутом Тома, с ренджером Грега. Давай сюда Бьюик, и машин уже три, нет, четыре, если считать. Форд-пикап шутера. А шутер? Один. Он не знал, но ему уже было достаточно. Подойдя к телефону, он вынул из ящика телефонную книгу и стал искать там номер констебля. Но внезапно остановился. Одна из этих машин Бьюик — мой Бьюик. Медленно закрыв книгу, он постарался сосредоточиться на том, каким образом шутер мог управиться с четырьмя машинами. И не смог ничего придумать. Он чувствовал себя так, словно сидит перед пустым экраном электронной машинки, и не может написать ни слова. Но он точно знал, что не хочет звонить Дэйву Ньюсому. По крайней мере, не хочет делать этого сейчас. Он уже пошел прочь от телефона, сам не зная, куда направляется, когда тот вдруг зазвонил. Это был шутер. — Идите туда, где мы с вами встретились позавчера, — сказал шутер, — и спуститесь немного вниз по тропинке. Вы производите на меня впечатление человека, мистер Рейни который ворочает мозгами, так как старики жуют хлеб. Но я дам вам время подумать. Я позвоню вечером. Если вы решите кому-нибудь до этого позвонить, это на вашей совести. — Что вы сделали? — спросил он снова. Но на этот раз у него в голосе уже не было силы. Это был почти шепот. — Ради бога, что вы сделали? Но ответа не было. Пешком он дошел до того места, где к шоссе выходила тропинка, и где они беседовали с шутером в тот раз, когда их видел к своему несчастью Том Гринлиф. Ему почему-то не захотелось ехать сюда на Бьюике. По обе стороны тропинки кусты были примяты и ободраны. Он двинулся в этот широкий проход, заранее зная, что он найдет в первых же подходящих зарослях. И он нашел скау у Тома Гринлифа. Оба они были внутри. Грег Кастер сидел за рулем. Голова его была запрокинута назад и во лбу. Прямо над правым глазом торчала отвертка. На сей раз фирмы «Филипс». Прежде эта отвертка лежала в шкафу, в кладовке, дома морта. Но ее красные пластмассовые ручки виднелись глубокие, хорошо знакомые морту щербины. Том Гринлев был на заднем сидении. В голову ему был глубоко всажен топорик. Глаза его были широко открыты. Вокруг ушей застыли сухие ручки вычихшего мозга. На ясневой ручке топорика виднелись красные, полустертые, но все еще различимые буквы, которые складывались в одно слово — Рэйни. Топорик был взят из сарая. Морд стоял и молча взирал на эту картину. Где-то стрекотала цикада, по сухому дереву барабанил дятел, свежий ветер гнал по поверхности озера барашки, вода сегодня была темно-синей, и оттого барашки казались особенно белыми. За спиной у него раздался шорох, морт обернулся так быстро, что чуть не упал, и упал бы, если б не оперся на скаут, но это был не шутер, это была белка. Она замерла на середине ствола клена, пылающего багряным осенним пламенем, и смотрела на него с веселой ненавистью.